Глава 18. Судно резво двигалось по водной глади, сбивая носом пену. Стикс сиял всевозможными оттенками синего цвета, отражая чистоту ясного неба. Маленькие рыбацкие лодки, сделанные из связок тростника, сновали поодаль. Рыбаки, занятые установкой сетей, не обращали особого внимания на паром Тимотена. И все же перевозчик немного успокоился только тогда, когда паром оставил позади челны рыбаков и выплыл на середину реки. Подлатанный парус хорошо держал ветер, и судно, ведомое рулевым, уверенно рассекало речные просторы. Около Тимотена, работающего веслом, на корме расположились Конан и Энкших. Варвар удобно растянулся по планширу, а сидел, поджав скрещенные ноги, обратив лицо к солнцу. В тени навеса сидели госпожа Зеландра и Ниса, переговариваясь приглушенными голосами. Трое мужчин на корме некоторое время молчали, пока Тимотен, который в течение всего путешествия приглядывался к Эншиху, не выдержал. «Твой приятель вообще когда-нибудь говорит?» задал мучающий его вопрос перевозчик Конону. Тот усмехнулся и потянулся, как сытый кот. Китаец остался недвижим и даже не открыл глаза. Он не мой, хотя и общается с госпожой Зеландрой при помощи жестов. Да уж, Тимотен сделал паузу, набираясь храбрости. А откуда он такой? Китаец с Отдаленного Востока. Я никогда не встречал подобных людей. А все ли мужчины той стороны, столь большие и толстые, Конан был уверен, что в сомкнутых веках Энкшиха появилась щелочка. «Далеко не все. Обычно хитайцы – тащи и плюгавы», – сухо ответил кемериец. «А этот действительно исключителен в этом отношении». Тимотен не спросил больше ничего. Орудуя веслом, он устремил взгляд к туманным очертаниям далекого берега. Конан, однако, предвидел невысказанные вопросы, беспокоящие перевозчика, и не был удивлен, когда скоро Тимотен заговорил снова. «Почему вы в такой спешке пересекаете стикс, Конан? И почему столько платите? Вы беглецы? Возможно, госпожа Зеландер скрывается от врагов?» – выпалил Тимотен одним духом. «Это не праздное любопытство, просто беспокоюсь о клиентах», – добавил он стыдливо. «Слушай, Тимотен!» – сказал Конан серьезно. Энкших китаец, а все китайцы каннибалы. Они едят любопытных. Энкших открыл глаза и искрас посмотрел на варвара, потом повернулся к перевозчику и медленно зловеще облизал губы. Мои извинения, друзья, запнулся напуганный Тимотен. Остаток пути проходил в тишине. Конан дремал, прикрыв бронзовой рукой глаза, пока его не подтолкнул активный Тимотен, который нуждался в помощи, чтобы свернуть парус. Город Белхар был еще меньше, чем Освана. Его береговая линия была выложена гигантскими каменными блоками. Стегийцы любили монументальную архитектуру, и редкий город Стегии обходился без циклопических построек. У покрытых водорослями плит гавани Белхара были пришвартованы различные суда, в основном тростниковые лодки, но попадались и роскошные доу. Береговая линия, казалось, была открытым базаром, кишащим людьми и животными. Тимотен вывернул руль, направляя паром на восток. «У восточной гавани не так людно», – сказал он вроде как про себя. «Конан, поможешь?» Огромный кемериец уже перемещался к носу лодки, чтобы взять длинный деревянный шест, лежащий у правого борта. Он помогал держать судно в нужном направлении так умело, что Тимотен то и дело одобрительно кивал седой растрепанной головой. Солнце медленно катилось на запад, и над городом перед ними сгущались тени. Стикс постепенно тускнел, меняя синий цвет на густофиолетовый. Гавань расширялась по мере того, как перевозчик правил свое судно к ее восточной оконечности. Приблизившись к пирсу, лодка замедлила ход, и Тимотен, схватив скрученную веревку, ловко накинул петлю на бронзовую тумбу дока и притянул судно по трескавшейся каменной ступеньке. Ну вот и все, внезапно оживился перевозчик. Давайте на выход, я выполнил свою часть сделки, теперь могу лишь помочь с выгрузкой. Он нетерпеливо вытянул один из свертков из-под навеса и звалил на костистое плечо. «Мы должны оставить вещи здесь и сходить на рынок, чтобы купить верблюдов и воды», – сказал Конан. «Тимотен, приглядишь за нашим имуществом?» «Приглядишь?» – распалился перевозчик. «Да я покину это место так стремительно, насколько позволит мое судно!» «Я останусь», – предложила Ниса. Я чувствую себя неважно после переправы, так что короткий отдых мне необходим. Зиландра, Конон и Энших отправились вниз по доку, оставляя нису сидящий на груди багажа. Иматен мялся на каменной ступеньке. Прощайте, госпожа, крикнул он нерешительно. Прощайте, Конон и Энгших!» Волшебница обернулась и махнула рукой. Попутного тебе ветра! добавил Конон. Энг Ших даже не взглянул в сторону паромщика. Набережная Белхара была вымощена широкими плитами серого камня. Хотя здания были почти идентичны таковым из Осваны, атмосфера города здесь была намного более подавленной. Тихие склады в конце доков скоро сменились рядами открытых лавок, а те, в свою очередь, переходили непосредственно в центральный рынок, который был вечно переполнен. Но его посетители казались более осторожными и менее дружелюбными, чем их прототипы по другую сторону Стикса. Загон для верблюдов располагался неподалеку, и когда покупатели подошли, к ним тут же подскочил одноглазый владелец с приклеенной улыбкой на губах. Пока госпожа Зеландра внимательно рассматривала предложенных животных, Конан отпускал иронические комментарии о каждом. Маленький одноглазый хозяин, с восхищением глядя на могучую фигуру варвара, выражал страдальческие протесты по поводу его резких суждений. Кемерийцу эти торги скоро стали надоедать, и он то и дело посматривал по сторонам, ища ближайший трактир, где можно промочить горло. Тут его зоркий глаз выхватил из суетящейся толпы со всех ног бегущую низу. Заметив своих спутников, девушка кинулась к ним, чуть не врезавшись в живот Конона. Грудь ее тяжело вздымалась, а в глазах читалось такое отчаяние, что варвар даже невольно растерялся. Тимотен! задыхаясь, начала она. Сидийские солдаты содержали его. Он не успел отплыть. Замешкался. Они тут, не кстати, стали проверять Доки. Они не казались рассерженными, но потребовали предъявить разрешение на перевозку. «Сколько?» – низким голосом спросил северянин. В его синих глазах зажегся опасный огонек. «Пять или шесть?» – Ниса беспомощно развела руками. Кемериц молча отстранил ее и решительно двинулся к докам, раздвигая толпу широкими плечами. «Конан, нет!» – голос принадлежал госпоже Зиландре, но варвар не услышал его. Он перешел на бег, направляясь прямо к гавани. Люди шарахались от высокого чужеземца, не всегда успевая уступить ему дорогу. Несколько протестов послышалось вслед, но кемеринец и не подумал останавливаться. В знакомом доке шесть навьюченных верблюдов нервно топтались на месте. Столько же солдат, одетых в форму пограничной службы, возились у парома Тимотена. Один из них глубокомысленно тер голый подбородок, как будто измеряя стоимость судна. Крое других воина деловито копались ворохи вещей. Последние двое общались с трясущимся Тимотеном. Более высокий из этой пары носил позолоченное ожерелье офицера и презрительно отчитывал перевозчика. Маленький арбалет висел у его пояса. Второй был пониже, но такой широкоплечий и мускулистый, что размахивал тяжелым мечом перед глазами перепуганного Тимотена, как тростинкой. На его лице было написано «Садистское желание скорее пустить оружие в дело». Тимотен слабо оправдывался, что-то объясняя, заикаясь офицеру. Наконец тому надоел лепит паромщика, и он, схватив беднягу за рукав в потрепанной тунике, грубо швырнул его на колени. Тимотен пытался сопротивляться, но капитан пограничной службы резко надавил коленом на его тощую шею, заставляя перевозчика согнуться от боли. Офицер немного посторонился и кивнул здоровяку с обнаженным мечом. Палач разминался, крутя оружие в руках. Потом поднял лезвие над головой, намереваясь одним ударом покончить с нарушителем, но тут услышал звук быстрых шагов позади. Он успел лишь обернуться, с удивлением обнаружив у своей голой груди серебристое острие. Палач инстинктивно зажмурился от блеска полированной стали и подался назад, но это были его последние действия в этом мире. Отточенный клинок вошел в податливое тело. Поскольку палач, обливаясь кровью, рухнул прямо под ноги, он перепрыгнул через умирающего, угрожающе вращая мечом. Офицер и пытался вытащить из ножен кривой хопиш, как тут нога кемерийца впечаталась ему в живот, сбивая с ног. Капитан Кубарин покатился по скользким камням. Так как северянин двигался ужасающе стремительно, остальные солдаты едва ли имели время, чтобы осознать участь, постигшую их товарищей. Натиск варвара был сродни порыву адского ветра. Один из солдат кинулся было бежать, но молниеносный удар сзади расколол шлем вместе с головой, как пустой орех. Другой воин, пытаясь увернуться от разящей стали, неловко завозился на куче чужого багажа. Меч Конана обрушился на него сверху с такой силой, что лезвие, пробив спинной хребет насквозь, намертво застряло в одном из тюков. Выругавшись, варвар силой потянул за рукоятку, пытаясь освободить лезвие. Видя, что оружие заклинило в трупе их товарища, последние двое солдат попытались подобраться к Конону с разных сторон. Поскольку они не спешили нападать, Кемериец, наконец, выдернул свой меч вместе с пришпиленным к нему мертвецом. Подняв клинок над головой, варвар резким движением отшвырнул прочь мертвое тело, которое шлепнулось между приближающимися врагами. «Хотите присоединиться к нему?» – прорычал Коном. Его глаза пылали в неутоленной жажде крови. У солдат было разное мнение на этот счет. Тот, что был покрепче, перескочил через труп соратника и, пригнувшись, подкрадывался к северянину. В то время как его более худосочный компаньон, поколебавшись в самую малость, бросился бежать прочь от злополучного дока, оставив воюющие стороны разбираться между собой. Если первый воин и был встревожен дезертирством своего бывшего товарища, то не показал виду. Он смело вступил в бой с варваром, нанося точные коварные удары в голову и туловище кемерийца. Звон скрещенных клинков разнесся по тихой гавани. Лезвия противников столкнулись в страшной, но завораживающей пляске смерти. Стигийц оказался достойным соперником. Ему удалось даже несколько потеснить варвара. Отступая, Конн зацепился пяткой за ремень седельной сумки и потерял равновесие. Он замахал руками, пытаясь вернуть утраченный баланс. Его оружие задрожало, норовя выскользнуть, что давало обрадованному стигийцу шанс прикончить врага. Но он не мог знать всех уловок кемерийца. Конан резко припал на одно колено, одновременно перебросив меч в левую руку, выставив лезвие далеко вперед. Солдат всем телом напоролся на меч северянина так, что острие вышло из спины. Его собственный клинок, описав дугу, прошел при этом в непосредственной близости от головы варвара. В следующий момент Конун ощутил движение позади себя. Вырвав оружие из тела пронзенного солдата, он обернулся навстречу новой опасности. Стигийский офицер, про которого Кимериц позабыл в пылу борьбы, двигался на него со зведенным арбалетом в руках. «Сейчас посмотрим, человек ты или демон!» – прошипел смуглолицый капитан. «Так или иначе, но арбалетный болт тебя немедленно при преисподнюю!» Однако стигейц не спешил стрелять. Он поводил заряженным арбалетом от головы до груди варвара, смакуя момент. Пальцы Конона нащупали прохладную кожу вещевого мешка, и он, не теряя времени, метнул импровизированный снаряд в лицо противника. Капитан, смеясь, легко уклонился. «Ты не человеческий быстр», – сказал с издевкой офицер. «На!» Но он не закончил фразу. Голова стигийца слетела с плеч и, куркаясь в воздухе, плюхнулась громким плеском воды стикса. Из перерубленных артерий ударил пенистый фонтан крови. Безголовое тело, постояв мгновение на ногах, рухнуло кулем, заливая плиты дока потоками алой жидкости. Энгших не стал поддерживать труп. Нагнувшись, он тщательно вытер кривой етаган о штаны капитана. Конан поднялся на ноги и указал окровавленным мечом в сторону. «Один все же уцелел», промолвил он мрачно. Тощий солдат который сбежал от конона, теперь восседал на верблюде на другом конце дока. Он озирался, переводя взгляд от распластанных тел товарищей на их убийц. «Вы все мертвецы!» – завизжал он пронзительным голосом. «Я приведу множество воинов, и они найдут вас даже из-под земли! Я еще увижу, как с вас живьем снимают кожу и вытягивают жилы!» Его голос внезапно оборвался на высокой ноте, поскольку Конун двинулся в его сторону. Солдат поспешно развернул неповоротливое животное и пустил в отчаянный галоп прочь от страшного места, чуть не сбив при этом приближающихся к доку нису и госпожу Зеландру на каменные плиты мостовой. Ферблюд и его наездник неслись во весь опор к базару. Ниса, глядя им вслед, прищурив глаза, Неиспешно и с известной грацией вытянула метательный нож из ножа на затылке. Конан покачал головой. Слишком далеко. Девушка отвела руку назад, словно охотилась на вальшнепов, и замерла. Драгоценные секунды уходили, а она все оставалась неподвижной. Наконец ее тело распрямилось, и нож, свистнув в воздухе, полетел в спину стегийца, попав точно между лопаток. Солдат обмяк, безвольно повиснув на шее верблюда. Животное тут же замедлило бег и вскоре остановилось. Мертвое тело сползло на землю, и верблюд радостно закричал, словно был доволен, что избавился от ноши. Тимотен, все это время прятавшийся под мостками, теперь сидел на щербатой ступеньке. Его рот несколько раз закрылся и открылся, прежде чем он произнес первые слова. «Иштар! Митра и Сет! В жизни не видел подобных вещей!» Он уставился на конно, как если бы у варвара вдруг выросли рога. «Где ты научился так драться? Кто эта женщина, способная швырять кинжалы таким образом? Люди ли вы вообще?» он почистил и убрал свой меч в ножны. «Замолкни, Тимотен! А то я пожалею, что не позволил офицеру закончить свою работу!» Да-да, конечно! бормотал перевозчик. Я благодарю вас от всей души! Маленькая группа людей собралась возле дока. На середину вышла госпожа Зиландра. Ее благородное лицо потемнело от гнева. Энкших поглаживал лысину, с интересом рассматривая почти севшее солнце. Вы больше, чем глупцы. Теперь мы будем иметь дело со всей стигийской армией! Я сомневаюсь, относительно этого, легко парировал Конан. Я только удивлен, что в этом городишке столько солдат! Можете считать меня кем угодно, но я не мог позволить им казнить Тиматена и разворовать наши вещи. Или не так? Гнев Зиландры не уменьшался. А что прикажешь делать с этими людьми? Она указала на собирающихся поудаль зевак: Убьем их всех так же! Мы не будем общаться с ними вообще. Солдаты любезно оставили нам своих верблюдов. Мы спокойно уедем, а добрые жители Белхара пусть сами решают, связываться с нами или нет. Только позвольте загрузить поклажу на этих прекрасных животных». «А ты, Тимотен, — бросил он паромщику, — можешь незамедлительно отправляться домой». Перевозчик поспешно побежал к пирсу, запрыгнул на свою лодку и отвязал канат. Используя шест, он оттолкнулся от негостеприимного причала. Четверо путешественников наблюдали, как он разворачивает парус и ловит ветер с должной сноровкой. Толпа любопытных, несмотря на позднее время, между тем росла. Некоторые мужчины даже отваживались спуститься пониже к доку и исследовать тела убитых. Похоже, солдаты не пользовались здесь большой популярностью, так что никто не пытался помешать отъезду путешественников. Когда Конан и его спутники выезжали из Белхара, люди молча расступились, давая свободный проезд. Кемереев замечал любопытствующие глаза и напуганные лица, но ни один не осмелился преградить им дорогу. Поскольку путники покинули относительно зеленый город и вступили на бесплодную песчаную почву стигии, настроение у всех не улучшилось. Кроме того, в перспективе вырисовывалась ночевка посреди пустыни. Конан даже обернулся в седле и прищурившись посмотрел последний раз на покинутый стикс. Парус химотен оказался маленькой точкой. Одинокой звездочкой посреди фиолетового покрывала вечернего неба В течение некоторого времени кимерийц вглядывался в темный горизонт Затем, возглавив кортеж, повел спутников к большой дороге, которая виднелась впереди